Нередко вызывает застойное психическое напряжение, что значительно отягощает положение. Человек, как правило, не может отделаться от мысли о пережитом. Эмоциогенная ситуация вновь и вновь возникает перед его мысленным взором, усиливая психическое напряжение, рождая всевозможные варианты ответов на отрицательные воздействия. Возросшее психическое напряжение переключается на двигательную и речевую системы и системы внутренних органов, осложняя их работу. Все эти изменения, образуя порочный круг, усиливают психическое возбуждение. Вот почему народная мудрость древнейших времен рекомендовала не помнить зла, не застревать на огорчениях и обидах. В противном случае срабатывает принцип бумеранга. Саморегуляция посредством изменения притока нервной импульсации носит несколько иной характер. Если первый тип саморегуляции включается в действие для того, чтобы устранить функциональные сдвиги, уже сформировавшиеся в центральной нервной системе, то второй тип саморегуляции призван предотвращать возможное психическое перенапряжение. В физиологии установлена исключительно важная роль скелетной мускулатуры как мощного источника нервной импульсации, поступающей в мозг и способной в широких пределах изменять его уровень бодрствования. В свою очередь, высшие отделы центральной нервной системы весьма тонко регулируют поток нервных импульсов, идущих к мозгу. При этом мышечное напряжение, энергизируя центральную нервную систему, способствует улучшению работы органов чувств. Избыточное мышечное напряжение формируется во всех случаях, когда, несмотря на усталость, человек вынужден выполнять тонко координированную работу. Есть категории людей с невысоким психическим тонусом, которые в беспокойной шумной обстановке работают лучше, чем в спокойной. Предполагаю, что в этих случаях легкий дискомфорт деятельности приводит к дополнительному мышечному напряжению, повышающему уровень бодрствования мозга, а следовательно и продуктивность деятельности. Естественно, что мышечное расслабление, лишая мозг стимулирующей импульсации, приводит к снижению уровня бодрствования. Как известно, наибольшее расслабление скелетных мышц происходит во сне. Причем в этом случае степень мышечной расслабленности, как правило, коррелирует с глубиной сна. Именно поэтому у людей, не выработавших способности устранять остаточные мышечные напряжения, сформировавшиеся в течение рабочего дня, обычно имеет место трудные засыпания или наблюдаются другие нарушения ночного сна. Исследование особенностей состояния организма, связанного с полным расслаблением скелетных мышц, было проведено американским ученым Джейкобсоном. Первоначально его целью являлось изучение возможностей диагностики человеческих эмоций по характеру распределения напряженных групп мышц. Со временем ему удалось установить, что при эмоциональных реакциях у здоровых и больных людей всегда выявляется напряжение скелетной мускулатуры с различной строго определенной для каждой эмоции локализации. Так, депрессивные состояния сопровождаются напряжением дыхательной мускулатуры. При эмоциях страха напрягаются мышцы речи двигательного аппарата и затылочные мышцы. Естественно было сделать вывод, что психические процессы могут быть измерены, поскольку их объективные проявления – связаны с различными степенями мышечного напряжения. В дальнейшем выявил, что у больных неврозами постоянно сохраняется повышенное напряжение скелетных мышц, а это приводит к перенапряжению нервных процессов и вызывает ощущение утомляемости и общей слабости. Обучая таких людей специальным приемам мышечного расслабления, Джейкобсон убедился, что они могут служить действенным лечебным средством. Впоследствии они стали известны как метод прогрессивной, последовательной релаксации. Для больных неврозами характерно, кроме того,